СТО нескучных ИСТОРИЙ ПОЛНАЯ БАНКА Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятилитровую стеклянную банку и наполнил ее доверху камнями. Затем он спросил студентов. Скажите-ка, полна ли эта банка? Полна, определенно полна был ответ. Тогда профессор достал откуда-то ёмкость с горохом и высыпал всё содержимое в пятилитровую банку, затем немного потряс её, горох занял свободное место между камнями. Профессор снова спросил, «Ну, а что вы теперь скажете? Полна ли банка?» «Полна, вроде бы», менее уверенно ответили студенты. Тогда профессор взял коробку, наполненную песком, и высыпал его в банку. Естественно, песок занял абсолютно все оставшееся место в банке. После этого профессор вновь обратился к студентам с тем же вопросом. «Итак, друзья, полна ли банка?» «О да, уж теперь-то она точно полна!» Единогласно воскликнули все студенты. Профессор сделал паузу а затем наклонился и достал из-под стола большую кружку с водой и вылил ее всю до последней капли в банку вода легко просочилась сквозь песок и заполнила остатки пространства студенты рассмеялись а профессор с ноткой торжественности в голосе произнес а сейчас я хочу чтобы вы поняли банка это ваша жизнь камни Это важнейшие вещи в вашей жизни. Бог, семья, здоровье, друзья. То есть все необходимое для того, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной, даже если все остальное потеряется. Горох – это второстепенные вещи, без которых можно обойтись или заменить их на другие. Это может быть дом, автомобиль, работа. Ну а песок с водой – это все остальные мелочи, наполняющие каждый день нашей жизни. Покупки, развлечения, хобби, мода, решение насущных проблем, обустройство быта и так далее. Так вот, друзья мои, если первым делом наполнить банку песком или водой, не останется места, где могли бы разместиться горох и камни. Так же и в вашей жизни. Если тратить все время и всю энергию на мелочи, не останется места для важнейших вещей, для вечных ценностей. Занимайтесь тем, что вам приносит подлинное счастье и полноту жизни. Общайтесь с Богом, с любимыми людьми. Играйте с вашими детьми, встречайтесь с друзьями. Всегда останется время и на карьеру, и на ремонт дома с машиной, но развлечения и отдых. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни. Определите ваши приоритеты, остальное. Это только песок. Мудро, не правда ли? И, кстати, о том же самом 2000 лет назад говорил Христос. Он учил так. Не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеться. Царство Божье и Божья праведность – вот к чему вы должны стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу. Новый Завет, Евангелие от Матфея, 6 глава. Другими словами, если Бог и Его воля будет у нас на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Но многие считают, что сперва нужно получше устроиться в жизни, реализовать все задуманные планы, позаботиться о детях, внуках. А уж потом, потом, может быть, останется время и для Бога. На молитву, на чтение Библии у них сейчас просто нет времени, не говоря уже о посещении церкви. И стоит ли удивляться, что без Бога в жизни таких людей все рушится? Планы рушатся, карьера и даже семья. Разве можно без Бога построить счастливую жизнь? Он такой нужный, такой любящий, он такой великий, удивительный, прекрасный, что вне всякого сомнения достоин быть на первом месте в списке наших приоритетов. сто нескучных историй. Дорогое обучение. Молодого недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковер. Еще бы. Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Когда сотрудник понял свою ошибку. Деньги уже невозможно было вернуть. С поникшей головой он направился к кабинету директора, не ожидая ничего хорошего. Не поднимая головы, он открыл дверь и, не дожидаясь, что ему скажут, выпалил. «Я понимаю, почему вы меня вызвали, и спорить не стану, я виноват на все 100%. Это была грубейшая, непозволительная ошибка, извинений которой быть не может». И потому вы, разумеется, правы в своем решении уволить меня. «Уволить?» – воскликнул директор. «Мы только что потратили 10 миллионов на ваше обучение. И что же, по-вашему, мы теперь станем разбрасываться такими ценными кадрами? Ну уж нет, голубчик. Возвращайтесь-ка на свое место и продолжайте работать». Бог дорого заплатил за наше с вами спасение. Он пожертвовал Своим Сыном для того, чтобы у каждого из нас была возможность получить прощение грехов и начать новую прекрасную жизнь с Господом. Как сказано в Библии, мы куплены дорогою ценой. И поэтому мы можем быть уверены, что Бог не будет спокойно смотреть на то, как мы погибаем во грехах, в неверии. Он будет делать все возможное и невозможное, чтобы нас как-то образумить, исправить, изменить, обратить на себя наше внимание. Потому что за нас заплачена очень высокая цена, самая высокая цена – жизнь Его Сына, возлюбленного Сына Иисуса Христа. И потому каждый человек бесконечно дорог Богу. Христос расплатился за наши грехи, но нам необходимо уверовать в это и лично покаяться пред Богом. Этого-то и ждет Господь, чтобы даровать нам прощение и заключить в свои объятия. СТО НЕСКУШНЫХ ИСТОРИЙ Во имя сына Эта история произошла во время гражданской войны в США. Некий банкир, человек весьма состоятельный и уважаемый, был совершенно подавлен, когда узнал, что его единственный сын, Карл, намерен идти на фронт добровольцем. Банкир не стал препятствовать сыну, хотя чрезвычайно переживал за его судьбу, а после расставания безумно тосковал, совсем лишившись покоя. С фронта тем временем возвращались раненые солдаты, с некоторыми из которых банкир общался, пытаясь разузнать как можно больше о происходящем на войне. Всякий раз, встречая молодого человека в мундире, сердце банкира начинало волноваться при мысли о его собственном сыне. Он стал пренебрегать своей работой, отдавая все свое время и деньги на заботу о раненых и искалеченных бойцах. Он доставал им дорогие лекарства, находил временное жилье для тех, кому некуда было идти. Многие солдаты уже знали о нем, что к нему можно обратиться с той или иной нуждой, и он постарается помочь. Вскоре друзья и коллеги стали упрекать банкира, мол, нельзя же совсем запускать дела из-за солдат, так и до банкротства недолго. В конце концов, наш благотворитель поддался этим уговорам и принял решение вернуться к прежним делам и работе, положив конец всем заботам о военных. Но спустя всего пару дней после этого, к нему в банк явился солдат, по виду которого можно было догадаться, что он еще не до конца оправился после ранения. Вероятно, его только что выписали из госпиталя. Несчастный стал шарить в карманах, как будто что-то ища. Тогда банкир, предугадывая его намерение, сказал. «Любезный, сегодня я слишком занят и ничего не могу сделать для вас. Вам придется обратиться в главную штаб-квартиру. Там офицеры позаботятся о ваших нуждах». Но солдат не тронулся с места, продолжая шарить в карманах. Наконец он вытащил кулачок грязной бумаги и протянул листок банкиру. На нем, столь знакомым и дорогим сердцу почерком, было написано лишь несколько строк. «Дорогой отец, это один из моих боевых товарищей, мой верный друг, который был ранен в последнем бою». «Теперь ему предстоит госпитализация в одной из больниц нашего города, где у него никого нет, ни друзей, ни родственников. Поэтому прошу тебя, папа, позаботься о нем. Прими его, как принял бы меня, твой сын Карлуша». Мгновенно у банкира исчезли как дым равнодушие и все принятые им решения придать забвению и заботу о солдатах. Он принял юношу в свой роскошный дом, поместил его в комнату сына И дал ему Карлушина место за семейным столом. Банкир оставил его у себя до полного выздоровления. Он сделал это во имя своего любимого сына. Вот так и Бог благотворит нам во имя сына своего Иисуса Христа. Если мы уверовали во Христа, если Христос наш друг, если мы приняли Христа всем сердцем, то и Бог Отец принимает нас, внемлет нашим молитвам, помогает нам по жизни. Ведь мы стали своими Богу именно благодаря Христу. Без Него мы не могли бы вообще никаких отношений иметь с Богом. Только Иисус наш проводник к Нему. Возможно, вы спросите, почему именно Он, почему Христос? Были же и другие праведники, были Божьи посланники, пророки до Христа. Да, это правда, но никто из них не умирал за наши грехи. У них была другая миссия. И только Иисус взял на Себя наши грехи. И Своей смертью, Своим воскресением Он нам приобрел прощение, спасение и вечную жизнь. Если же мы не верим в это, то есть если мы отвергаем Христа, Спасителя нашего, то у нас нет шансов быть принятыми Богом Отцом. Даже если мы самые святые, самые праведные люди на всей земле. Сам Иисус сказал однажды, «Я есть путь и истинно». И жизнь и никто не может прийти к отцу иначе как через меня новый завет евангелие от иоанна 14 глава 100 нескучных историй спасителей не выбирают случилось это поздней ночью на окраине небольшого села Мужик возвращался домой из соседней деревушки, как вдруг услыхал крик о помощи, доносившийся с дна заброшенного сухого колодца. «Помогите! Кто-нибудь!» «Эй, кто там?» – позвал мужик, склоняясь над колодцем. «Ах, как хорошо, что вы откликнулись!» – отозвался незнакомец. «Видите ли, я ученый, занимаюсь филологией». Ну а здесь, в ваших краях, изучаю местную культуру, обычаи, пословицы собираю, поговорки разные. И вот представьте, не найдя в темноте дороги, я, к несчастью, провалился в эту глубокую яму, и, и теперь никак не могу отсюда выбраться. Не будете ли вы так любезны помочь мне в моих тщетных попытках взобраться наверх? Так это, само собой, чё не подмочь? Простите, правильно не подмочь, а помочь. А, ну я про что? Сейчас того подмогу, в смысле, помогу. А в чём речь-то? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ну, ну, ну как вы выражаетесь? Это же верх безграмотности. А в чём? О чём речь? О чём? Вот как надо. Неужели вы в школе не учились? Виноват, каюсь. Я в этих буквах не силён, что и говорить. Ну, я того, за лестницей сгоняю. Без лестницы тут не обойдёсся, так что вы уж это обождите ещё маленько. Нет, это просто немыслимо. Целый набор грубейших ошибок в одной фразе. А произношение? Ведь ваше произношение никуда не годится. Ну что ж, господин учёный, если для вас красота слов важней их смысла, то посидите-ка в этом колодце, покуда я не выучусь говорить красиво да складно. Мораль этой притчи проста. Будь благодарен тем людям, без чьей помощи тебе не обойтись, вместо того, чтобы выискивать в них недостатки. Мы можем иметь неприязнь, скажем, к аптекарю, но ведь мы все равно идем в аптеку и покупаем у аптекаря лекарства, так ведь? Нам может не нравиться врач, как человек, но мы, тем не менее, все равно, прислушиваемся ко всем его советам, выполняем все его назначения, мы делаем это, чтобы жить, чтобы быть здоровыми. Так почему же многие люди пренебрегают церковью только потому, что не все в ней соответствует их ожиданиям, их представлениям? Быть может, что-то кажется странным, что-то режет слух, что-то смущает взор. И да, священнослужители вовсе не ангелы, они обычные люди со своими недостатками. Но все-таки именно здесь, в церкви, мы получаем наиболее ценную помощь величайшую пользу, несравнимую даже с той пользой, которую нам могут оказать те же врачи или, скажем, учителя, спасатели. Потому что речь идет о здоровье нашей души, вечной души, о ее участи после смерти. Христос создал церковь для того, чтобы ответить на самые главные, на самые важные вопросы, на самые глубинные наши потребности. нескучных историй бедный богач во времена великой депрессии в америке жил один человек по фамилии ец у которого был большой участок земли в техасе на нем он разводил овец дела шли плохо прибыли от ранча было совсем мало а налоги приходилось платить. Земля была скудная, денег же для перемены места у ЕЦа не было. И вот, когда удрученный фермер был уже на грани банкротства, в голову ему пришла одна судьбоносная мысль. А вдруг под его землей есть залежи нефти? ЕЦ пригласил людей из нефтяной компании, которые пробурили пробную скважину на его участке. Каково же было их всеобщее изумление, когда нефть мощным фонтаном хлынула из земли. Другие скважины, пробуренные поблизости, также обнаружили крупные месторождения нефти. Казалось, что нефть была повсюду на земле бедняка Етси. Вскоре добывалось до нескольких тысяч тонн нефти в день. Это месторождение оказалось на то время самым крупным месторождением нефти в Северной Америке. Ец который до того момента не знал, как обеспечить свою семью хотя бы на день, стал за одну ночь миллионером. Самое же удивительное в том, что он всегда владел этими несметными богатствами, да только не знал об этом. Не будем, однако, завидовать Йетсу, потому что каждый из нас куда богаче его. Только не каждый об этом знает. Наше богатство в Боге. Знаете, когда человек впервые для себя открывает величие Бога, богатство христианского наследия, мудрость Библии, полноту жизни во Христе, то, как правило, человек себя корит. Но почему же в же я раньше всего этого не знал? Не знал Божьей любви, радости жизни в гармонии с Богом. Ведь это все было так близко. Церковь за углом, Библия на полке лежит. Бог всегда был рядом. И мы сожалеем. Как же жаль, что только теперь мы воспользовались всем вот этим богатством, которое уже давно нам принадлежало. Друзья, нам просто нужно сделать первый шаг навстречу Богу. Попробовать помолиться. Начать искренне всей душой его искать. И тогда наши глаза откроются, и мы увидим, сколько всего прекрасного мы упускали. И как на самом деле богата и полна жизнь с Богом. В Библии сказано, что Господь желает открыть людям глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Новый Завет. Деяния святых апостолов. 26 глава. Сто нескучных историй. Вопросы верблюжонка. Верблюжонок рос очень наблюдательным и смышленым. Однажды он обратился к маме верблюдице с вопросом. «Мам, а мам, скажи, отчего у лошадок спинки такие гладкие, ровные, прям загляденье, а у нас горбы?» Видишь ли, горбы верблюдам просто необходимы. Благодаря ним мы долго-долго можем обходиться без еды и воды, живя в пустыне. Мам, что, сыночек, я заметил, у лошадок ножки такие стройные и копытца красивые, а вот у нас, верблюдов, ноги неказистые, копыта какие-то огромные, широкие. Благодаря таким ногам, малыш, мы можем легко ходить по пескам и не вязнуть. Это очень удобно для жизни в пустыне. Посмотрела бы я на твоих лошадок, как они со своими копытцами да по пескам. Мама. Да, малыш. Я снова про лошадок. Не правда ли, у них очень милые мордочки? Ну, может быть. И гривы, мама, гривы, просто чудо. Ну, а мы что же? Грубая шерсть и смешная морда. Губы некрасивые, большие, да еще и слюни текут. Зато мы, в отличие от лошадей, при спокойнике можем кушать верблюжьи колючки, растущие в пустыне. И к тому же, мам... Я все понимаю, но зачем нам все это здесь, в зверинце, в клетке? Если все, что у нас есть, нужно нам для жизни в великой пустыне, тогда что мы делаем в этой тесной клетке? Каждого из нас Бог наделил различными способностями, талантами для каких-то высоких целей. Но эти способности, таланты не могут во всей полноте раскрыться, если человек живет в клетке своих грехов. Наши грехи рушат все планы Бога на нашу жизнь. Все идет совсем не так, как было задумано. И поэтому только после того, как мы покаемся пред Богом и Господь освободит нас из наших клеток, только тогда все в жизни начнет приобретать смысл. Нам тогда станет ясно наше предназначение, станет ясно, почему в жизни все складывалось так, а не иначе. И мы будем непрестанно восхищаться тем, как мудрый Господь, как прекрасен Его замысел на нашу жизнь. Но сперва нам следует признать, что мы не свободны, и обратиться к Богу с просьбой о помощи. «Господи, вот я в клетке, в клетке своих грехов, страстей, зависимости. Я не в силах выбраться из этой клетки самостоятельно. Прости меня, Господи, за все, и выведи, выведи меня отсюда, пожалуйста, освободи меня». И Бог поможет, непременно поможет. Христос сказал, «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». Как ветвь сама по себе не может приносить плод, если не будет она на лозе, то не принесете и вы никакого плода, если во мне, в тесной связи со мной не прибудете. Я лоза, а вы ветви. Без меня ничего не сможете сделать. Те, кто не пребывают во мне, ветвям бесплодным подобны. Выбрасывают их, и они засыхают, А такие ветви собирают И бросают в огонь, И они сгорают. Новый Завет. Евангелие от Иоанна. 15 глава. Сто нескучных историй. Оливковое деревце. Один монах Посадил оливковое деревце и стал молиться. «Господи, пошли моему деревцу дождь!» И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться. «А теперь, Господь, я прошу согреть его солнышком. Ты же видишь, деревцу нужно тепло!» И Господь посылал солнце. Дерево росло, монах продолжал за него молиться. Боже, пошли, пожалуйста, небольшой мороз Чтобы укрепить корни и ветви Господь выполнил и эту просьбу Послал легкие заморозки и дерево погибло Монах очень расстроился Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью У меня тоже есть оливковые деревца, посмотри-ка, ответил другой монах Его дерево прекрасно выросло. Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он творец этого дерева и лучше знает, что для него нужно. Я лишь просил Господа позаботиться о нем. И Он, как видишь, делает это. Когда мы о чем-либо просим Бога в молитвах, то мы склонны указывать Ему, что нужно, как нужно делать. Но даже Иисус Христос, будучи святым Божьим Сыном, молился Богу Отцу «Не моя воля, а Твоя пусть будет». Ведь Бог мудрее нас, а главное, воля Его всегда на благо нам, потому что все Его действия продиктованы исключительно любовью. Давайте будем доверять Богу и не смущаться, если что-то идет не по-нашему. Ведь если мы помолились Ему и рассказали обо всех своих нуждах, переживаниях, заботах, то можем быть уверены, что Господь ответит на все молитвы наилучшим образом. СТО нескучных ИСТОРИЙ ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ Две подруги встретились на улице солнечным воскресным утром. «О, Светка, привет! Откуда идёшь такая счастливая? Сияешь прям!» «Из церкви люсь, из церкви иду. Исповедовалась сегодня». «Да ну! Уж тебе-то в чём исповедоваться! Неужто натворил чего?» «Ну, как сказать, пару раз служба пропускала по воскресеньям, лень было в храм идти. С соседом как-то поскандалила». «Да, крепко ему тогда бедняги досталось. Потом, что ещё? А, ну да, я ж ведь однажды свекровь свою из дома выпроводила и целую неделю не пускала. Вот, а ты говоришь, исповедоваться не в чем». «Погоди-ка, погоди-ка, Свет, тот случай со свекровью, ну, когда ты её из дома того. Я ведь помню, это давно очень было, лет пять назад, не меньше». «Ну да, лет шесть может даже, а что?» «Так ты чего, с тех пор ни разу не исповедовалась?» «Люсь, ну, ну, конечно, исповедовалась. За кого ты меня принимаешь?» «Видишь ли, я исповедуюсь в тех же самых грехах вновь и вновь». «Ничего не понимаю. Зачем?» Ах, «Просто мне нравится вспоминать все это». «Если человеку приятно вспоминать, как он грешил, то это верный признак того, что на самом деле он еще не раскаялся по-настоящему, а значит и не прощен Богом. Библия призывает «возненавидьте зло и возлюбите добро». Настоящее покаяние, согласно Священному Писанию, это изменение мышления. То есть раньше я любил грех, а теперь ненавижу его. И страстно желая исправиться, я всей душой стремлюсь к Богу, который один и может меня спасти». И главное в покаянии – это даже не то, что человек оставляет грехи, а то, что он всем сердцем обращается к Богу. Вот тогда его жизнь действительно меняется кардинально. СТО нескучных ИСТОРИЙ УГОВОРИЛИ Еврей по имени Абрам переселился в поселок где жили одни католики. Причем в дом, расположенный совсем рядом с церковью. И именно в те дни, когда все католики воздерживались от мяса, заменяя его рыбой, Абрам жарил говядину у себя в саду. Аромат жареного мяса, конечно же, достигал до церкви, что очень смущало прихожан. И решили они уговорить Абрама принять католицизм. Это было очень нелегко, но все же под давлением общественности Абрам в конце концов соглашается. Во время обряда принятия новой религии священник окропляет лоб Абрама святой водой и произносит «Ты родился иудеем, ты вырос иудеем, а теперь ты католик». Все жители вздохнули с облегчением. Однако уже в следующий рыбный день они снова ощутили запах жареного мяса. Все тут же отправляются к Абраму, чтобы напомнить ему, кто он теперь есть, и видят такую сцену. Абрам жарит кусок мяса и приговаривает «Ты родилась коровой, ты выросла коровой, а теперь ты рыба». Я люблю и католиков, и иудеев люблю, и, конечно, смысл этой притчи не в том, чтобы высмеять ту или иную религию, а в том, чтобы показать, что религия сама по себе не в состоянии изменить человека изнутри. Это может сделать только сам Бог. Вот почему так важно иметь с Богом личное взаимоотношение, стараться найти Его, познать Его, а не просто машинально выполнять обряды, соблюдать заповеди, участвовать в церковных таинствах, хотя все это, конечно, тоже важно. И какое счастье, что Иисус Христос умер за наши грехи, воскрес, и теперь каждый желающий может сблизиться с Ним, стать Его другом. Каждый может принять Христа в свое сердце и стать новым человеком. Вот что делает человека лучше, добрее, радостнее. Только приняв всем сердцем Иисуса Христа – Мы можем внутренне преобразиться и обрести свободу, обрести счастье. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Кто во Христе, тот новое творение. Библия, Новый Завет, из послания апостола Павла. СТО нескучных ИСТОРИЙ Собрание окончено Еще в раннем детстве девочка потеряла обоих родителей Тогда ее взяла к себе бабушка Устроив на втором этаже своего уютного деревянного дома Но не успела девочка привыкнуть к новой жизни и обстановке Как однажды ночью случился пожар Пытаясь спасти внучку Бабушка сама оказалась в огненной ловушке и погибла. Огонь же распространялся быстро, и скоро почти весь первый этаж был охвачен пламенем. Соседи вызвали пожарных, а сами беспомощно стояли неподалеку, не имея возможности войти в дом, поскольку огонь перекрыл вход. Девочка появилась в окне второго этажа, отчаянно зовя на помощь. Тем временем стало известно, что пожарные задерживаются, а значит, они могут не успеть спасти ребенка. Внезапно откуда-то появился мужчина с лестницей. Он приставил ее к стене дома, который уже начинала гореть, и взобрался по ней в единственное открытое окно второго этажа. Спустя минуту он появился в том же окне с девочкой на руках. Осторожно спустив ее на землю, мужчина отдал ее стоявшим внизу людям И исчез в ночи вскоре выяснилось что у девочки не осталось больше живых родственников по этому случаю спустя несколько дней в ратуше было назначено собрание на котором должны были решить кто возьмет к себе и воспитает девочку когда собрание началось первой подняла руку заслуженная учительница города «Я готова удочерить девочку. Думаю, мы с ней прекрасно поладим. К тому же, вы можете быть уверены, у меня она получит блестящее образование». С места поднялся фермер и заявил. «Образование – это хорошо, но что может быть лучше жизни на ферме? Свежий воздух и природа – лучшие лекарства для души и тела. Если мне позволят взять девчушку, то я вам обещаю, она не будет чахнуть в душной комнате». «Уж я-то позабочусь, чтобы она всегда была бодра и здорова!» Также и многие другие в собрании держали речь. Всем полюбилась девочка, и каждый доказывал, почему ей будет хорошо именно у него. Наконец встал самый богатый житель города и произнес. «Послушайте, что бы вы ни предлагали, а я могу дать девочке все, о чем вы говорили, и еще восток сто крат больше!» У меня достаточно средств, чтобы обеспечить ее всем необходимым на годы вперед, так что довольно споров. Неужели вы знаете кого-нибудь, кто позаботится о ней лучше?» Все это время, пока шло собрание, девочка сидела молча, безразлично наблюдая за говорящими. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» – вопросил председатель собрания. В этот момент из последних рядов стал пробираться мужчина. Он шел медленно, казалось, что ему больно двигаться. Выйдя вперед, он встал прямо перед девочкой и протянул к ней руки. Все ахнули, руки у него были страшно обожжены. «Это он! Это он! Он спас меня!» Воскликнула девочка и, бросившись мужчине на шею, крепко обняла его, как в ту страшную ночь. Уткнувшись лицом в его плечо, она заплакала. Затем вытерла слезы, посмотрела на мужчину и улыбнулась. Вопрос был решен. Всем в ратуше стало ясно, кто станет опекуном сиротки. Тот, кто был готов отдать за девочку жизнь, тот и позаботится о ней лучше всех. «Что ж, собрание окончено!» — возвестил председатель. Судьба каждого из нас в чем-то похожа, Вот на судьбу этой девочки из истории. Ведь всем нам угрожал вечный огонь адского пламени. Ад — это неизбежная участь всех грешников. А кто из нас без греха? Но пришел на землю Спаситель, Христос. Он не смог равнодушно смотреть, как мы погибаем, и Он спас нас ценой своей святой крови. Он принял на Себя вину человечества, и огонь адских мучений прочувствовал сполна вместо нас, вместо Тебя и меня». На третий день Он воскрес, но вот раны от гвоздей так и остались на Его руках и ногах. Эти раны – доказательство Его любви к нам. Так кто же сможет любить нас больше Его? Кто позаботится о нас лучше, чем Он? Кто, как не Он, достоин нашего доверия, почитания, любви? Давайте же уверуем в Его любовь и ответим Ему взаимностью. Бог, который не пожалел своего Сына Иисуса Христа, но отдал Его за всех нас на смерть, разве не даст нам вместе со Христом и всего остального? Библия, Новый Завет, послание к римлянам. СТО нескучных ИСТОРИЙ Прекрасная статуя Некий скульптор изваял прекрасную статую Христа. Он был весьма доволен проделанной работой. Однако один из его знакомых, долго разглядывая статую, сказал «Вы, безусловно, мастер своего дела, и все, что вы делали до сих пор, было шедеврально. Но на сей раз я глубоко разочарован». Вы уж меня простите, но разве вы сами не видите, что статуя не удалась? Неестественная поза Христа, несуразная фигура, явное нарушение пропорций. Что ж, спасибо, друг мой, за искренность. Но, послушайте, все дело в том, что вы не видите скульптуру так, как вижу ее я. Взгляните-ка, вот тут у подножия статуи есть специальная площадка, где можно встать на колени. И когда вы оттуда будете смотреть на статую, Вы все увидите в правильной пропорциональности. Послушавшись мастера, человек подошел к подножию статуи и опустился на колени. Посмотрев на образ Христа снизу вверх, он был изумлен. Ему открылось совершенно иное зрелище, прекрасное и величественное, и он не мог уже налюбоваться великолепным изваянием Иисуса Христа, так и оставаясь долгое время на коленях. У некоторых людей вызывает неприязнь или даже отвращение все то, что связано с Богом. Они критикуют Библию, смеются над верующими, им кажется несуразным христианство. Дело же в том, что они просто не увидели Бога во всей его красоте, а Бога на расстоянии познать невозможно. Ведь пока мы не подойдем к Нему поближе, пока не склонимся пред Ним в покаянии, наши грехи, наша гордость – не позволят увидеть всю истину о Боге, не дадут прочувствовать всю Его великую любовь к нам, всю мудрость Его учения. Бог так благ и прекрасен, и каждый, кто обратится к Нему с покаянием, убедится в этом на собственном опыте. приблистись к Богу, и Бог приблизится к вам. Библия, Новый Завет, послание апостола Иакова. СТО НЕСКУШНЫХ ИСТОРИЙ СЛОМАННЫЕ ЧАСЫ Это было очень давно. В день 18-летия дочери отец подарил ей часы. То были дорогие часы, сделанные специально по заказу одним известным в то время мастером. Прошли годы. Девушка повзрослела, А ее отца уже не было в живых. Осталась лишь память о нем, часы, которые все еще вели отсчет времени. Но однажды часы встали. Женщина была очень огорчена, ведь это были не просто часы, а память об отце. И потому она решила отнести их в ближайшую мастерскую. После осмотра часовщик развел руками и сказал. «Увы, ничем не могу помочь». К сожалению, эти часы уже никогда не смогут работать, как прежде. В другой часовой мастерской ей сказали то же самое. Самые лучшие специалисты уверяли ее, что с часами ничего поделать уже нельзя. Придя домой, расстроенная женщина взяла часы в руки. И только сейчас она обратила внимание на едва заметную надпись на обратной стороне часов – Там были выгравированы фамилия и имя мастера, сделавшего эти часы. Это была последняя надежда. С большим трудом она отыскала этого мастера, который, к ее счастью, был еще жив. Придя к нему, женщина протянула часы, не говоря ни слова. Мастер узнал их, ведь это была его работа. «Приходите завтра в это же время», — сказал он. На следующий день женщина вновь была в доме у мастера. Улыбаясь, он передал ей часы, которые вновь исправно отмеряли время. «Как вы их починили? Ведь мне все говорили, что они не подлежат ремонту!» спросила женщина со слезами на глазах. «Эти часы моих рук дело, а кто сделал часы, тот и починить их сможет». Сломанные часы – это все же не так страшно, как надломленные, разбитые сердца. Искалеченные судьбы, разваливающиеся семьи. Порой кажется, что уже уже ничего не починишь, не исправишь, что уже лучше жизнь не станет. Однако мы забываем, что ведь и у нас есть Создатель, подобно как у часов, Мастер. И тот, кто дал нам жизнь, тот и починить ее может. Бог поможет. Он поможет нам начать с чистого листа. Если только мы обратимся к Нему и скажем, «Господи, вот я, вот моя жизнь, она отныне в Твоих руках. Исцели ее, исправь, восстанови, делай все, что посчитаешь нужным, ведь Ты же мой Творец, Ты лучше знаешь, какой должна быть моя жизнь. Я отдаюсь в Твои руки». И можно не сомневаться, Бог свою работу сделает самым наилучшим образом. И все внутри нас, а я думаю, что и не только внутри, начнет преображаться, расцветать божьих руках наша жизнь приобретает свое первоначальное предназначение и все снова исправно работает. Ты Боже, Отец наш, мы глина, а ты наш гончар, все мы творение рук твоих. Библия, Ветхий Завет, книга пророка Исаии. СТО НЕСКУШНЫХ ИСТОРИЙ НЕПОСЛУШНАЯ ОВЕЧКА У пастуха в стаде была одна молодая непослушная овечка. И хотя она постоянно от него убегала, доставляя немало хлопот, он все равно любил ее, не меньше остальных, и старался научить ее держаться рядом. Но она продолжала убегать. Бывало, он находил ее на дне глубокого оврага, застрявшую в кустах, доставал тонущую из болота, а однажды буквально вырвал из волчьей пасти. Но, несмотря на всю любовь и заботу о ней пастуха, овечка оставалась непослушной, совершенно не отвечая ему взаимностью. Тогда пастух пошел на крайние меры. Он своими руками сломал своей дорогой овечке обе передние ноги. Было больно смотреть пастуху на страдания овечки, но это было необходимо. Конечно же, она больше не могла никуда убежать, она вообще теперь не могла бегать. Поэтому пастух всюду носил ее на своих руках, поил ее из своей фляжки, кормил тем, что ел сам, в холод он укрывал ее своим плащом, А в жару относил овечку под тенистое дерево. Пастух утешал ее, как мог, ухаживал за ее больными ногами, поправлял перевязки и даже играл с ней. Постепенно кости в ногах начали срастаться, и вскоре овечка уже могла бегать так же весело, как и раньше. Но за то время, что она была с пастухом, овечка настолько привязалась к нему, настолько его полюбила, что ей и в голову не приходило куда-либо убегать от него, ведь она теперь понимала, что пастух любит ее и желает только добра. Больше с ней не случалось никаких неприятностей и несчастий. Из всех овец она была самой радостной и довольной жизнью, потому что держалась ближе всех к своему любимому пастуху. Иногда Бог допускает временные страдания, чтобы отвратить нас от путей, ведущих к страданиям вечным. Он хочет спасти нас от ада и подарить подлинное счастье. Ведь это правда, что в скорбях мы начинаем чаще задумываться о Боге. Искренне молимся, начинаем интересоваться Библией, посещаем богослужения. И в такие дни мы чувствуем, как Бог утешает нас. Мы видим Его заботу со всех сторон. Мы ощущаем Его любовь. Его нежность. Все больше мы познаем Бога, наше отношение к Нему меняется. Мы теперь не хотим жить без Него, потому что Он стал нам дорог. Мы поняли, что Он наш друг, что Он наш отец, любимый отец. Теперь мы доверяем Ему, мы Его слушаемся во всем, потому что поняли, что Он желает нам только добра, только счастья. Кого любит Господь, того и воспитывает в строгости, как отец. Желанного сына Благо тому, кто достиг мудрости Кто обрел здравомыслие Библия, Ветхий Завет Книга притчей Соломоновых Сто нескучных историй Главное прийти Говорят, что давным-давно Жил некий монарх который время от времени приглашал за свой царский стол всех бедняков столицы. Монарха окружали богато разодетые придворные, в то время как и нищие сидели за тем же столом в грязных и дурно пахнущих лохмотьях. И вот однажды перед самым таким застольем один из придворных нечаянно замарал свой богатый шелковый наряд, так что уже не решался его надеть. Ну как он появится на царском пире В испачканном одеянии? Сидел он дома и плакал, Пока вдруг не осенила его мысль. Да что же я сижу здесь и сокрушаюсь? Ведь сегодня именно тот день, Когда на пиру будут не только придворные При полном параде, мои и нищие в своих отрепьях. А значит, я все же смогу Увидеть царский лик. И больше уже не горюя, я, Он облачился в рубище нищего и мог сидеть за царским столом, как если бы на нем была богатая одежда царедворца. Любой честный, искренний человек согласится с тем, что он не может предстать пред царем всех царей, пред Богом как святой, безгрешный человек. Увы у нас у всех одежды запачканы. Но благая весть Библии заключается в том, что Бог зовет в свое царство всех грешников. Мы можем прийти к нему такими, как есть, грешными, недостойными его людьми. Ведь Библия учит, что Господь хочет подарить нам прощение, подарить новую жизнь, новое сердце. Но люди не получают этого только потому, что пытаются сами, своими силами измениться. Они говорят, вот я сперва заштопаю все дыры на своем одеянии, ототру все пятна, и уж тогда смогу предстать пред Богом. Но не лучше ли прийти в молитве к Богу таким, как есть, и, покаявшись, получить от Него совершенно новый, прекрасный наряд? Апостол Павел писал по этому поводу так. Мы были рабами похоти, гнались за всякого рода наслаждениями, жили в злобе и зависти, но Бог, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас нас не за наши праведные дела, сколько бы мы их ни совершили, а по Своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом, которого щедро излил на нас через нашего Спасителя Иисуса Христа. Новый Завет. Послание апостола Павла к Титу. Сто нескучных историй. Что ты знаешь? Повстречались два старых знакомых. Один атеист, а другой совсем недавно уверовал в Бога. «Значит, говоришь, ты стал христианином?» «Да, стал. И очень этому рад». «Что ж, приятель, раз уж ты христианин, то, полагаю, многое знаешь о Христе. Он ведь теперь твой учитель. Ну-ка, блесни знаниями, скажи». В какой стране, в каком городе он родился? Боюсь, что я этого не знаю. Вот как? Ну а сколько апостолов у него было? Я уж не спрашиваю об их именах. По правде говоря, понятия не имею. Но я разузнаю, я... Да уж, конечно, не сомневаюсь. Хорошо, а с проповедями Христовыми ты знаком? Читал уж, наверное, Нагорную эту проповедь. Нагорную? Нет, в первый раз слышу, честно сказать. Занятно. Эту проповедь даже неверующие знают. А известно ли тебе, в каком возрасте Иисус начал свою проповедническую деятельность? Сколько лет Ему было, когда Его распяли? Вы, я ничего этого пока не знаю. Да, мой друг, ты называешь себя христианином, а о Христе, как я погляжу, почти ничего и не знаешь. Ты прав, что и говорить. И мне очень жаль, что я пока так мало знаю о Нем. Зато я знаю вот что. Еще год назад я был конченым алкоголиком. Весь в долгах, всеми презираемый. У меня разваливалась семья. Жена и дети боялись моего прихода домой. Не было в моей жизни ни радости, ни смысла. А теперь я больше не пью. Мы смогли вернуть все долги. В семью вернулось счастье, мир. И все это точно не моя заслуга. Все это благодаря моему Спасителю, Иисусу Христу. И хотя я многого о Нем не знаю, но Его Самого я познал. Да, можно многое знать в теории, но не познать на практике. Можно знать о Христе как об исторической личности, но не познать Его любовь, Его силу на собственном опыте. Кто Он для нас? Хороший, мудрый человек, который жил когда-то давно, в прошлом. Или наш личный спаситель от грехов, наш близкий друг, с которым мы всегда готовы разделить и горе, и радость. Никогда не поздно открыть свое сердце для Иисуса и позволить Ему преобразить всю нашу жизнь. Он этого хочет. Он хочет стать для нас реальным и близким, родным и желанным. Так говорит Господь. Пусть не хвалится мудрец своей мудростью, И силач да не кичится силою, Не следует богачу гордиться богатством своим. Но кто хвалится, пусть хвалится тем, Что знает меня и понимает. Библия, книга пророка Иеремии. Сто нескучных историй Молитва уборщицы Как-то раз один христианский проповедник был проездом в небольшом городке, где ему представилась возможность произнести проповедь в местной гостинице. Люди слушали оратора со вниманием, а после проповеди тепло его благодарили. Когда уже все разошлись, к нему подошла одна неопрятно одетая женщина с печальным лицом. «Спасибо за сегодняшнее выступление», – прошептала она. «Я еще никогда не слышала такого интересного и доходчивого рассказа о Боге. Вы пробудили во мне веру. Вот только мне очень трудно дается все новое. Я простая уборщица, работаю в этой гостинице всю жизнь. Средняя школа – вот все мое образование. Боюсь, я даже помолиться не смогу. А очень хотелось бы попробовать». «Не переживайте». — приветливо ответил проповедник. — Я научу вас простой молитве. Вы будете произносить ее каждый день в течение недели, пока я опять не вернусь сюда. Тогда мы с вами поговорим обо всем подробней. — Только, пожалуйста, м -м, пусть это будет очень короткая молитва, длинную мне не запомнить. Она очень короткая. Лишь пять слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке, так что вы не забудете. Вот она и проповедник произнес молитву, загибая пальцы. «Господи, покажи мне, какая я!» Когда через неделю проповедник вернулся, то, поздоровавшись с директором гостиницы, он первым делом навел справки о здешней уборщице. Директор подсказал, где ее искать, заметив при этом, что упомянутая уборщица уже неделю не в духе, отпугивая всех посетителей своим угрюмым мрачным видом. «Она все время плачет и плачет! Если так будет и дальше продолжаться, мне придется ее уволить!» «Не спешите с этим», — ответил проповедник. «Думаю, что все скоро наладится!» Найдя работницу в одном из служебных помещений, мужчина окликнул ее. «Добрый день! Вот и я вернулся, как обещал! Но скажите, вы ведь не забыли ту молитву, которую я вас научил? Молились ли вы каждый день?» Слезы брызнули из глаз бедной женщины. Она всплеснула руками. «Я повторяю ее постоянно, и мне становится все хуже. Каждый день мне приходят на память былые грехи. Я еще никогда не осознавала так ясно, насколько нечисто мое сердце, мысли, как эгоистичны желания, мотивы. Что же мне делать со всем этим? На сердце так тяжело». «Я скажу вам, что делать». Проповедник взял дрожащие руки женщины в свои руки. Не молитесь больше этой молитвой. Я научу вас другой. Другой? Хорошо, но только короткой. Не забывайте, я не ученый и не могу много запомнить. Очень короткой. Как и раньше, только пять слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке. Вот она. Господи, покажи мне, какой ты. И как долго я должна молиться этими словами? Вы можете молиться так всю свою жизнь. На этом проповедник попрощался с женщиной, решив пока ничего больше не говорить. И только через несколько лет он снова посетил те места, чтобы провести богослужение в новой церкви, построенной совсем рядом с гостиницей. Церковь была полна людьми, большей частью это была молодежь. В глазах этих юношей и девушек без труда читалась искренняя вера и любовь к Богу. Когда наш проповедник выразил по этому поводу своё восхищение, ему ответили. «Всё это во многом заслуга одной семейной пары, что живёт неподалёку. Поженились они не так давно и теперь вместе проводят колоссальную работу среди детей и подростков, оказывая на них огромное влияние своей верой и знаниями. И это при том, что жена вообще не имеет никакого образования». «Вот как? А нельзя ли с ней встретиться?» Оказалось, что женщина еще не ушла, и ее попросили подойти побеседовать с проповедником. Через минуту к нему подошла улыбающаяся, аккуратно одетая женщина. «Вы ведь меня узнаете, не так ли?» – спросила она и засмеялась, увидев на лице мужчины растерянность. «Помните молитву по слову на каждый палец, который вы научили плачущую уборщицу? Это я, вспомнили?» Конечно, он сразу обо всем вспомнил, хотя узнать женщину было не так-то просто, а она продолжала. После того, как вы уехали, я молилась в вашей молитвой каждый день: « Господи, покажи мне, какой ты. И он показал мне. Бог показал мне, какой он добрый, любящий отец, заботливый друг, чуткий наставник, великий господь, праведный судья и милостивый спаситель. И я учусь все больше любить его. И поверьте, я буду молиться этой молитвой до тех пор, пока не увижу его однажды на небесах, лицом к лицу. Та печаль, которая перед Богом, приводит к покаянию. А покаяние к спасению, о чем не придется жалеть. А обычная в этом мире печаль приводит к смерти. Новый Завет, второе послание апостола Павла к Коринфянам. Как не горько это, но нам необходимо увидеть и признать свою глубокую греховность. Признать, что жили без Бога. Но тем больше будет радость, когда мы поймем, что, несмотря на все это, Бог по-прежнему нас любит. Он желает простить и иметь с нами близкие отношения. Какое же счастье познать Бога, открыть для себя Его доброту, Его любовь. Оказывается, в Боге есть все, что нам нужно. Он наше спасение, наша победа над грехами. Он источник любви, мудрости, источник утешения и вечной радости. Все меняется, когда мы не только отвращаемся от грехов, но и обращаемся к Богу. СТО нескучных ИСТОРИЙ Необычный аукцион Жил некогда весьма состоятельный и интеллигентный мужчина Вдвоем с сыном они собрали довольно большую и ценную коллекцию произведений искусства Они любили прохаживаться вместе по залам с картинами, любоваться ими, делясь своими впечатлениями друг с другом Но вскоре началась война, и молодого сына богача призвали в армию На войне он проявил себя отважным и смелым солдатом. И однажды, спасая жизнь своего сослуживца, он сам, увы, погиб, сраженный вражеским орудием. Известие о гибели сына повергло отца в глубокую печаль. Он был безутешен, всей душой тоскуя по сыну. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, в его дверь постучали. На пороге стоял молодой человек с большим свёртком в руках. Он поздоровался. «Добрый день. Мы не знакомы. Видите ли, я тот самый солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. Собственно, он многих спас в тот роковой день, но именно в ту минуту, когда ваш сын нёс меня на своих плечах, вражеская пуля угодила ему прямо в сердце. И он мгновенно умер». Глубоко вздохнув, Гость продолжил. Ваш сын часто рассказывал о вас, о вашей любви к искусству. Молодой человек протянул сверток. Я знаю, что это немного. На самом деле я не великий художник, и все же, все же мне рассудилось, что ваш сын был бы рад, если это останется у вас. Отец развернул сверток. В нем был портрет его сына, написанный молодым солдатом. Мужчина был глубоко растроган и поражен той точностью, с которой были изображены черты лица его сына. Он расплакался и сердечно поблагодарил солдата за чудесный портрет, предложив ему плату. «Что вы? Что вы? О деньгах не может быть и речи! Мне вовек не отплатить за то, что сделал для меня ваш сын. Картина-подарок. Просто возьмите ее». Мужчина с удовольствием принял подарок, Он повесил картину в своей просторной прихожей на самом видном месте. И всякий раз, когда у него бывали гости, он первым делом показывал всем портрет своего любимого сына. А уж потом желающие могли посмотреть все остальное собрание картин. Прошло немного времени, и человек этот умер, оставив после себя ту самую знаменитую коллекцию произведений искусства. Вскоре состоялся большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был прекрасный шанс приобрести столь редкие картины. Первой картиной, представленной на аукционе, был портрет сына почившего коллекционера, выполненный рукой неизвестного художника-любителя. Аукционист ударил молотком и провозгласил. «Аукцион мы начнем с продажи живописного полотна под названием «Сын». «Итак, кто даст свою цену за данную картину?» В зале никто не откликнулся. Затем с конца зала кто-то выкрикнул: «Пропускайте, пропускайте уже эту бездарную мазню! Мы хотим видеть знаменитые картины, к чему нам этот безизвестный сын?» Но ведущий не уступал. «И все же, кто хочет дать цену за эту картину?» «Кто начнет? Предлагайте! Двести? Триста долларов?» Послышался другой раздраженный голос. Мы пришли сюда не за работами студентов-недоучек. Мы хотим видеть работы Ван Гога, Пикассо, Рембрандта. Нам нужно настоящее искусство. Однако ведущий аукциона продолжал настаивать на своем предложении. Сын! Картина сын! Кто возьмет сына? Ну же, смелее! Наконец, из самых последних рядов зала кто-то изъявил желание приобрести картину. Это был садовник, который долгие годы прислуживал почившему коллекционеру и его сыну. что ж, я буду рад предложить за картину 10 долларов. Увы, это все, чем я располагаю». Садовник был беден, он действительно не мог предложить больше. Но он любил старого коллекционера и его благородного сына и был счастлив оставить себе память о них. Аукционист объявил, «Замечательно! У нас есть первое предложение на 10 долларов. Кто даст 20?» В зале кто-то язвительно фыркнул. «Да отдайте вы этому бедолаге за 10, он будет счастлив! И переходите поскорее к шедеврам!» «Было предложено 10 долларов. Кто-нибудь предложит 20?» «Картина «Сын. Кто даст 20?» Публика зашумела, многие начали громко проявлять недовольство. «Говорят же вам, не нужен нам сын! Долой уже этого вашего сына!» «Нам хватит мудрости приберечь свой капитал для более выгодного инвестирования!» Ведущий еще раз окинул взглядом лица людей и ударил молотком. «Десять долларов раз, десять долларов два, десять долларов три! Продано за десять долларов бывшему садовнику владельцы коллекции!» Кто-то из передних рядов прокричал. «Ну наконец-то! Теперь-то мы можем увидеть настоящие шедевры!» Однако ведущий положил свой молоток и сказал «Мне очень жаль, но аукцион закончен». «Что? Закончен? Позвольте, а, -а, -а, -а как же остальные картины?» «Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было передано секретное распоряжение владельца коллекции, раскрыть которое я не имел права до сего момента». И вот в чем заключается последняя воля хозяина картин. Разыгрываться должна лишь одна картина под названием «Сын». И тот, кто купит ее, получит в наследство все имение и всю остальную коллекцию картин. Человек, который приобрел сына, получил все. Как удивительно, эта история перекликается со словами апостола Иоанна Богослова, который сказал Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его, то есть в Иисусе Христе. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божья не имеет жизни. Нам не обрести прощение, спасение, вечной жизни, минуя Божьего Сына Иисуса Христа, который пожертвовал своей жизнью, спасая всех нас. И когда мы верой принимаем Христа, как свое единственное спасение от грехов, от ада, вместе с Божьим Сыном мы получаем все остальные Божьи благословения. А вот пренебрегшие Христом, увы, останутся ни с чем. Так устроил Бог в Сыне Своем. Он заключил всю полноту жизни для человечества. 100 нескучных историй Кораблик Мальчик и его отец вместе смастерили замечательный макет корабля Это был крошечный парусник с мачтой и парусами, все как у настоящего судна Его спустили на воду, чтобы посмотреть, как он плавает, но течение реки оказалось настолько быстрым, что тут же унесло кораблик на середину. Мужчины с мальчиком пытались его выловить, но безуспешно. Их творение уплыло далеко. Прошло какое-то время, и вот однажды мальчик, проходя мимо одного магазина, увидел в его витрине свое судно! Видимо, кто-то нашел кораблик, и теперь его выставили на продажу. Его замечательный кораблик, который они с папой сделали сами. Мальчик со всех ног помчался к отцу. «Папа, папа, там там наш кораблик продают в магазине. Скорей, пойдем туда, расскажем продавцу, что он наш, что, что это мы его сделали, и он вернет его нам». «Сыночек, боюсь, из этой затеи ничего не выйдет. Кораблик уже не наш, и доказывать обратное нет смысла. Но ты не горюй, мы сделаем по-другому». И они пошли в магазин, чтобы купить собственный кораблик. Они уплатили за него немалую цену, хотя кораблик и принадлежал им с самого начала. Люди тоже когда-то принадлежали Богу, своему Создателю. Адам и Ева жили в гармонии с Творцом, не зная горя, пока не обольстились грехом. А вслед за ними и нас с вами, вот это бурное течение греха, все дальше и дальше уносит от Бога. Но Библия провозглашает радостную новость. Мы снова можем воссоединиться с Творцом, потому что за наши грехи уплачено сполна кровью Божьего Сына. Как говорит апостол Павел, мы куплены дорогой ценой, Больше нас с Богом ничего не разделяет, только бы мы сами захотели с Ним сблизиться, восстановить отношения, покаяться в своих грехах. Нужно лишь всем сердцем принять Христа, уверовать в спасение, которое Он совершил для нас, Своей смертью и воскресением. СТО нескучных ИСТОРИЙ Наводнение Два друга путешествовали на лодке по быстрой горной реке. По пути они увидели небольшой островок с ивником, песчаным берегом и ровной лужайкой. «Хм, «Отличное место отдохнуть и порыбачить!» — решили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили форели, посидели у костра и легли спать. В среди ночи послышались раскаты грома. Подул порывистый ветер, пошел сильный дождь. К утру ливень прекратился, и путешественники проснулись от рева реки. Они выглянули из палатки. От ливневых дождей в горах начался паводок, лодку оторвало и унесло. Остров уже начал покрываться водой. Но что еще хуже, паводок усиливался. Бурный поток становился все опаснее, нужно было срочно спасаться с острова на берег. «Пора выбираться отсюда», – тревожно сказал один из друзей как?» – растерянно спросил другой. «Только вплавь, и чем скорее, тем лучше. Давай, давай же бежим!» – торопил он растерявшегося спутника. «Нет, нет!» – запротестовал тот. «А спальник? Продукты? Вещи, палатка, документы, наконец!» «Возьми только документы в карман рубашки, и все!» – посоветовал ему друг. Сам он сделал то же самое и уже приготовился войти в бурлящую воду, когда увидел, как его товарищ выходит из палатки в тяжелых сапогах и с набитым рюкзаком. «Да ты что?» – изумился тот, что был у воды. «Брось все это, иначе не спасешься!» С большой неохотой спутник последовал совету друга, и они вместе налегке кинулись в бушующую воду. С огромным трудом, сносимое течением, друзья еле-еле выбрались на берег. Оглянувшись, они увидели плывущие по реке палатку и вещи. Их острова уже не было видно. Есть вещи, за которые не стоит держаться, если речь идет о спасении собственной жизни. Это очень разумно сбросить рюкзак обид, зависти, гордости, неверия, дурных привычек, пороков. Пока это все не привело к страшной трагедии, лучше это бросить. Иисус Христос, Божий Сын, Он очень хочет освободить нас от этой вот тяжкой ноши грехов. И, собственно, только Он и может это сделать. Но нам нужно принять решение и обратиться к Христу всем сердцем. Давайте не будем бояться бросить привычную греховную жизнь. Давайте начнем новую жизнь, жизнь с Богом. Пусть на душе у нас будет легко. Если Божий Сын освободит вас, вы будете действительно свободными. Новый Завет, Евангелие от Иоанна. Сто нескучных историй Необычное завещание У одного христианина был неверующий сын. За долгие годы отец так и не смог привить ему веру. И, конечно, это обстоятельство очень огорчало престарелого отца. Чувствуя приближение смерти, он однажды попросил сына навестись его. «Сын, я прошу тебя, исполни лишь одну мою просьбу, всего одну». «Да, конечно, что нужно сделать, пап? Скажи, я сделаю». «Тебе может показаться...» «Странная это моя просьба, но все же не откажи мне. Когда я умру, сделай вот что. Приходи в эту самую комнату 50 дней подряд. И будь здесь минут по 30. Да, полчаса в день достаточно». «Ну хорошо, а зачем? Чем ты хочешь, чтобы я занимался в это время?» «Ничем, сынок. Просто сиди здесь в тишине. Но не меньше 30 минут в день. Договорились?» Сын не забыл об этой просьбе, хоть она и показалась ему нелепой. И после смерти отца он добросовестно являлся каждый день в отцовскую комнату и просто сидел там. Так минуло пятьдесят дней, после которых юноша сам пришел в церковь и стал глубоко верующим человеком. Позже он осознал, насколько мудрым было то завещание. Отец понимал, что у современных людей слишком быстрый ритм жизни, бесконечные заботы и суета, им просто некогда подумать о вечном, о смысле жизни, о своей душе, о жизни после смерти, о Боге, наконец. Но стоит лишь остановиться, побыть в тишине, и Господь постучит в сердце. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, «И рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Библия, книга пророка Иеремии. Иногда нам в жизни нужны остановки, проверить себя, а туда ли вообще мы идем, верны ли наши цели, позиции, взгляды. И, быть может, остановившись от этого бесконечного бега, Мы вдруг поймем, что бежали-то от Бога, в то время как бежать от Него на самом деле нет никаких разумных причин, наоборот, есть тысячи причин развернуться и к Нему обратиться, обратиться к Богу, который так сильно нас любит, который так жаждет близких отношений с нами. СТО НЕСКУШНЫХ ИСТОРИЙ Спаситель и судья Это было очень давно В повозке, запряженной лошадьми Сидел маленький мальчик Вдруг где-то в окрестности Выстрелило ружье Видимо, кто-то из местных Охотился неподалеку Лошади испугались И понеслись прочь со двора Направляясь прямо к обрыву Еще чуть-чуть И повозка упала бы с кручи. Но один молодой мужчина сумел догнать повозку И, рискуя собственной жизнью, остановил напуганных лошадей чуть ли не перед самой пропастью Благодаря этому смелому поступку жизнь малыша была спасена Прошло время Тот мальчик вырос И, к сожалению, встал на преступный путь Раз за разом нарушая закон Пока, наконец, не попал на скамью подсудимых Судьей, к его великому изумлению, оказался тот самый мужчина, который когда-то спас его от неминуемой гибели. Да, это точно он. Разве можно забыть его лицо? И вот, после недолгого судебного разбирательства, судья поднялся с места, чтобы зачитать приговор. «Итак, обвиняемый приговаривается...» «О, нет, господин судья, нет, прошу вас!» Закричал обвиняемый и ловко перепрыгнул через перегородку. В следующую секунду он был уже у ног судьи и умолял о милости. «Господин судья, заклинаю вас, жальтесь надо мною! Прошу, прошу, взгляните на мое лицо, разве вы меня не узнаете?» Судья сказал, «Нет, сынок, не узнаю». «Ну как же, неужели вы не помните, как однажды много лет назад спасли жизнь маленькому мальчику на полоске, что неслась в пропасть?» Да — Да-да, припоминаю. — Я тот мальчик! Это меня вы спасли тогда, господин судья! Так неужели вы не спасете меня сейчас? Глубоко вздохнув, судья ответил с печалью в голосе. — Да, сынок, в тот день я был твоим спасителем. Однако путь, который ты избрал, привел тебя на скамью подсудимых. И теперь я должен быть твоим судьей. Иисус Христос, Божий Сын, хочет быть для каждого из нас спасителем. Когда-то, две тысячи лет назад, Он пожертвовал собственной жизнью для спасения всех грешников. Он взял нашу вину на Себя, пострадал вместо нас. Однако, если мы не желаем принять Христа своим спасителем, то Христу придется однажды стать нашим судьей. Но давайте не будем столь неразумны, выбирая рабство греха вместо свободы, гнев вместо милости и суд вместо прощения. Сто нескучных историй. Не мелочь. Один человек пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы лодочник заметил небольшую дыру в днище и заделал ее перед покраской. Закончив работу, он получил деньги и ушел. А через пару дней к нему примчался хозяин лодки. «Вот, вот, вот деньги, пожалуйста, возьмите их, это вам за починку», сказал он и протянул целую пачку купюр. «Что вы, какие еще деньги?» – удивился мастер. Вчера я получил сполна. Мы с вами в расчете? Нет, нет, то была плата за покраску, пояснил хозяин лодки. А эти деньги я плачу вам за ремонт. За такой пустяк? Изумился лодочник. Да ведь это не заняло у меня и пяти минут. Я и не думал просить деньги за такую мелочь. Это мелочь, как вы выразились, ответил хозяин лодки. Это мелочь спасла жизнь моим детям. «Ведь я, я совсем позабыл о дыре в лодке, расплатился с вами и уехал по делам в соседний город. Опомнившись, я рванул обратно, и к утру был уже дома, приезжаю, а детей нигде нет. Жена говорит, лодка подсохла, и они с рассветом уплыли подальше в море порыбачить. Я был в отчаянии, думал, что они погибли. А когда дети благополучно вернулись, выяснилось, что их спасением мы обязаны вам». Скажите, сколько нужно дырок в лодке, чтобы ее потопить? Правильно? Достаточно всего одной. И что касается лодки, то все понимают, одна дырка в днище это, – это совсем не мелочь. Но вот что касается грехов, то многие почему-то считают, что одна дурная черта характера не в счет. Одна нехорошая наклонность, одна какая-то слабость, одна греховная привычка – это ничего страшного. Но Библия утверждает, что одного единственного греха достаточно, чтобы попасть в ад. Вспомним хотя бы Адам и Еву, которые после первого же греха потеряли прежние близкие отношения с Богом и, кроме того, были изгнаны из райского сада. Грех – это не мелочь. Если в грехах не каяться, а мириться с ними, то последствия будут очень плачевными. И как хорошо, что есть тот, кто может заделать все щели, все дыры в нашей душе. Ведь бесполезно, бесполезно пытаться измениться собственными усилиями. Это все равно, что раскрашивать дырявую лодку. Давайте же признаем пред Богом нашу вину и попросим его привести нашу жизнь в порядок. СТО нескучных ИСТОРИЙ Истинная сила. Один крепкий, мускулистый мужчина хвалится перед священником. «Да зачем мне обращаться за помощью к Богу? Я такой сильный, что могу даже арматуру согнуть!» «Хорошо, — говорит священник, — давай начнем с сигареты». Даже если без Божьей помощи мы и можем как-то изменить обстоятельства вокруг себя, то внутри себя мы точно ничего к лучшему изменить, не в состоянии, ни характер, наш, ни образ мыслей. Начало любых благих перемен – это Христос. Он – наша сила, наша победа. Внутреннее преображение начинается с покаяния и обращения к Христу. И Христос становится для человека началом новой жизни, источником духовных сил, неиссякаемых сил. Нужно только открыть свое сердце Христу, и тогда Его праведность, Его любовь, доброта, великодушие начнут проявляться в нас. Христос стал для нас мудростью от Бога и праведностью, и освящением. Новый Завет, первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сто нескучных историй Ты меня не любишь Утром за завтраком Девятилетний мальчик Не на шутку раскопризничился, Грубо и дерзко Высказывая маме свое недовольство Опять каша Ты же знаешь, что я терпеть ее не могу Хоть раз я могу Позавтракать чипсами Или хотя бы заварным пирожным Со сгущенкой Сынок Каша намного полезней. Я же для тебя стараюсь, пойми. Ничего я не хочу понимать. Я хочу сгущенку, хочу шоколадку и газировку. Хочу, чтобы ты готовила мне только то, что я хочу. Но ты же испортишь себе здоровье с такой-то едой. Ерунда. Ты только и пугаешь меня все время. А еще заставляешь убираться за собой. Только и слышу, наведи порядок, собери игрушки. Надоело. Сыночек. Я ведь просто хочу, чтобы ты полюбил порядок Чтобы ты вырос аккуратным человеком И разве тебе самому неприятно, когда дома чистота и уют? Мне все равно Если тебе нужен уют, ты и убирайся Почему я должен это делать? В конце концов, ты меня родила, ты обо мне и заботиться должна Мать недовольно покачала головой, а сын еще добавил И кстати, ты на день рождения что мне подарила? Я так просил велосипед Мечтал о нём целый год, а ты, ты какой-то дурацкий самокат купила, ты разве не понимаешь, что самокат это совсем не то? Мальчик мой, я ведь уже говорил тебе, что сейчас у нас трудное время и денег на велосипед просто нет, я и с самокатом-то в долги влезла, потерпи немного, может в следующем году. И папы у нас нет из-за тебя, это ты виновата, что он ушёл от нас. У матери подступил комок к горлу, и она с трудом, сдерживая слезы, ответила. «К сожалению, милый, не все зависит от меня. Чтобы в семье сохранить мир и любовь, должен постараться каждый. Я со своей стороны дорожила нашими с папой отношениями, но, но увы, этого недостаточно. Да, его нет с нами, но ты можешь не сомневаться, я всегда буду рядом и всегда буду любить тебя, что бы ни случилось». «Неправда! Ты меня не любишь! Если бы любила, то делала бы то, что я хочу!» Крикнул сын и убежал, хлопнув дверью. Мать разрыдалась. Так ей стало обидно, что не понимает сын ее благих намерений, не видит, как много старается она для него, как сильно любит. Горько плача, она обратилась к Богу в молитве. «О, Господи! Для чего ты посылаешь нам все эти испытания?» Так хочется спокойной, тихой жизни. Ну разве я многого прошу? Всего лишь чуточку покоя, комфорта и достатка. А ты, ты взболел на наши плечи столько тягот? Ведь мы позже твои создания, мы дети твои. А, а значит, и и заботиться о нас твоя забота, обеспечивать всем, устраивать жизнь. А еще, ты знаешь, я всегда хотела свой дом за городом, мечтала, молилась. И что же? Вместо него однокомнатная квартира в захолустном районе. Неужели ты не видишь, как нелегко нам с сыном в одной комнатушке? И, в конце концов, мы с мужем венчались. Благословение твоего просили, а ты? Ты позволил ему нарушить обещание и уйти. Это твоя вина, что он теперь не с нами. Нет, Господь, видно, ты меня совсем не любишь». Насколько были несправедливы упреки мальчика, высказанные маме, настолько же бывает несправедливо отношение наших, взрослых людей, к Богу. Нам с вами ясно, что если мама отказывается кормить сына одними шоколадками, то это вовсе не значит, что она его не любит. Но ведь и Богу видней, на какие из наших молитв отвечать «да», а на какие – «нет». Если не все наши желания исполняются, это не повод сомневаться в Божьей любви. Нам следует доверять Богу, верить, что Он ведет нас самым лучшим путем по жизни, если, конечно, мы идем за Ним, а не на поводу у своих сиюминутных желаний. «Мне одному известен замысел мой о вас», — говорит Господь. «Благоденствие определил я для вас, а не беду, чтобы были у вас будущее и надежда». Библия, книга пророка Иеремии. нескучных историй Девушка из Рио В маленьком городке, недалеко от рио де жанейро жила одна женщина Она с трудом зарабатывала на жизнь, едва сводя концы с концами Но не это ее заботило Больше всего на свете она боялась за подрастающую дочь С каждым годом та становилась все красивее и привлекательней. Дочь все больше отдалялась от матери. Ей хотелось жить в блеске, роскоши и комфорте. Она мечтала о Рио, о свободной и легкой жизни в большом городе. Ну а мать переживала. Ведь дочь еще такая юная, наивная, что она знает о реальной жизни? И что с ней может случиться в чужом огромном городе? И вот однажды женщина пришла домой, а на столе записка от дочери. Я уехала в рио де жанейро в поисках жизни. Не теряя времени, мать собрала все деньги, которые только нашла в доме, и купила билет до Рио. Но перед тем, как отправиться в путь, она сфотографировалась в ближайшем фотосалоне и сделала сотни копий с этого снимка. Пришлось потратить на это довольно круглую сумму. В Рио бедная женщина провела несколько месяцев, обыскав все отели, рестораны, кинотеатры, дискотеки, и везде, где была, она оставляла на виду свою фотографию с надписью на обратной стороне. Но вскоре все деньги закончились, и ей пришлось вернуться домой. Как-то ночью ее дочь покидала отель, где была с мужчиной. Увы. В поисках жизни девушка забрела на самую ее обочину. В погоне за удовольствиями дошло до того, что она стала торговать своим телом. Ее было не узнать. В свои молодые годы она теперь выглядела на все пятьдесят, а чувствовала себя умирающей. И вот там, в фойе отеля, смотрясь в зеркало, она вдруг увидела фотографию, прикрепленную к зеркальной раме. «Мама!» «Это же ее милая мама!» Посмотрев на фотокарточку, она догадалась перевернуть ее, и точно там была надпись. Всего пару фраз, написанных столь знакомым, родным почерком. «Неважно, кем ты стала, и неважно, что ты сделала, прошу, возвращайся домой!» Вот точно так же и Бог... Обращается к нам с вами сегодня. Неважно, кем ты стал, сын мой, дочь моя. Нет такой вины, которую я не мог бы простить. Нет такой раны, которую я не смог бы исцелить. Главное, вернись ко мне, покайся и не уходи больше. Я никогда не переставал тебя любить. И следы от гвоздей на моих руках и ногах тому доказательство. Господь заверяет нас со страниц своей книги Библии: всякого, каждого, кто придёт ко мне, я никогда не прогоню вон. Новый Завет, Евангелие от Иоанна. Сто нескучных историй. В полной безопасности. Американские поселенцы шли по прериям Дикого Запада. Однажды они с ужасом увидели, что в их сторону ветер несет сильное пламя, раздувая его. Языки огня приближались как будто со всех сторон. Куда податься? Где укрыться от страшного пожара? Началась паника и всеобщее смятение. Но вдруг все с удивлением увидели, как один мужчина из их группы зачем-то поджег траву на пути огня. Сухая трава быстро загорелась и оставила за собой участок выгоревшей земли. «А теперь», — скомандовал тот мужчина, — «переходите все сюда, на выжженную землю! Смелей же, ну!» Люди послушались. Им стало ясно, для чего понадобилось поджигать траву. Какое мудрое, находчивое решение. Паника прекратилась, никто никуда больше не разбегался, все собрались в центр выжженного участка. Вскоре огонь приблизился к людям, но, дойдя до них, остановился. И в полной безопасности они наблюдали, как огонь обошел их с двух сторон. Библия говорит, что на грешный мир... Однажды сойдет огонь Божьего суда. И где нам, грешным людям, укрыться? Только на участке выжженной земли, только во Христе. Ведь когда-то, две тысячи лет назад, огонь Божьего гнева принял на себя Иисус Христос. Потому что Он взял на Себя наши грехи. Христос полностью за них рассчитался. Нам лишь два шага. Всего два шага до безопасного участка выжженной земли – это вера во Христа и искреннее покаяние. Если мы с Христом бояться нечего, наказание обошло нас стороной, ведь Христос уже взял его на себя. Теперь, благодаря Христу, мы имеем мир с Богом, только бы держаться за Иисуса до конца, жить с Ним каждый день, верить в Него и любить Его. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с ним. Новый Завет, первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам. 100 нескучных историй. Вредный сосед Купил человек себе дом Новый, большой, красивый При нем сад С прекрасными фруктовыми деревьями Рядом В кривенькой старой лачуге Жил завистливый сосед Который постоянно норовил Испортить ему настроение То мусор у калитки оставит То еще какую гадость сотворит И однажды проснулся человек в хорошем настроении, Вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Взял он его, помои вылил, ведро вычистил до блеска, Насобирал в него самых больших, самых спелых и вкусных яблок И пошел к соседу. Тот, услышав стук в дверь, злорадно ухмыльнулся. «Наконец-то я смог ему досадить!» Открывает дверь в надежде на скандал, А человек протягивает ему ведро с яблоками и говорит «Кто чем богат, тот тем и делится. Угощайтесь, дорогой сосед!» Наверное, с тех пор все пакости и закончились. Потому что добро сильнее зла. Вот только мало кто из нас способен ответить добром на зло. А как было бы здорово, если бы в мире царили любовь, великодушие, прощение – Насколько мы сами были бы счастливее, если бы сердце наполняло любовь, а не горечь обид. К тому же зло все равно не одолеть ничем, кроме добра. Библия учит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А ведь это трудно, очень трудно прощать и любить обидчиков. И все же этого требует от нас Бог. Так что же делать? Есть один секрет. Нужно просто сказать Господу. Иисус... Я не умею любить так, как учишь ты. Обогати меня твоей любовью, чтобы я мог делиться ей. Войди в мое сердце и измени его. И он войдет. Он войдет и начнет нас постепенно менять. Потому что только он может сделать нас способными любить, прощать и при этом еще испытывать огромную радость». СТО НЕСКУШНЫХ ИСТОРИЙ Проповедь у Камина Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он каждое воскресенье бывал на службе, и так много лет подряд. Его все знали, и потому не могли не заметить, что уже долгое время он не приходит на служение. Однажды, Священник решил его навестить Он отправился к нему домой Дверь была открыта И священник вошел внутрь Бывший прихожанин Сидел в полном одиночестве Перед камином Когда он увидел священника Кивнул ему головой в знак приветствия И жестом предложил присесть Устроившись поудобней Священник также стал смотреть На красиво играющие в камине пламя Мужчины молчали Через несколько минут священник вдруг поднялся, взял каминные щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторону, подальше от общего пламени. Затем он вновь сел. Молчание продолжалось. Вынутая головешка тем временем уже перестала пылыхать, а только слегка олела и еще через некоторое время совсем остыла и почернела. Священник снова встал, взял щипцы и положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновение она уже пылала, как ее соседи. Отложив щипцы, священник молча направился к выходу и, когда он уже был в дверях, услышал слова. «Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье я обязательно приду». Смысл притчи понятен, не так ли? Церковь нужна не только для того, чтобы, как некоторые выражаются, грешники могли замаливать там свои грехи. Церковь нужна, чтобы праведники не превратились опять в грешников. Ведь очень просто, очень просто без церкви остыть, ослабеть духовно, и не заметишь, как скатишься на самое дно. Церковь нам всем просто необходима, и причем на протяжении всей жизни. Бог создал церковь для того, чтобы удовлетворить все наши духовные, глубинные потребности, чтобы сделать нашу жизнь полней, счастливей. Священнослужители с готовностью ответят на наши вопросы, поделятся опытом. В церкви нас поддержат, если мы в искушении, в борьбе, если мы проходим какие-то испытания, трудности. В одиночку трудно, очень трудно а, противостоять соблазнам, сомнениям, унынию. Но в общении с единоверцами наша победа. А если кто-то затрудняется с выбором церкви, то можно ведь помолиться, попросить Бога, чтобы Он сам направил нас в ту церковь, которая будет для нас наиболее полезна, где хочет Он, чтобы мы служили Ему. СТО НЕСКУШНЫХ ИСТОРИЙ СТРАННАЯ ПОКУПКА Пришел мужчина в магазин купить холодильник. Долго выбирал он среди разных моделей и марок, сравнивал цены, заглядывал внутрь каждого холодильника. Наконец, подойдя к продавцу-консультанту, он попросил принести ему паспорт приглянувшегося холодильника. Продавец достал техпаспорт и протянул покупателю. Тот отошел в сторонку и углубился в чтение. Прочитав от начала до конца все характеристики, покупатель на этом не остановился и добросовестно изучил всю инструкцию. Когда через час брошюра была проштудирована от корки до корки, мужчина с довольным видом подошел к кассе. «Это то, что мне надо, беру», — сказал он и, заплатив деньги, направился к выходу, держа в руке инструкцию выбранного холодильника. «Постойте, куда же вы? А как же холодильник?» Закричал ему вдогонку продавец. «Да что там холодильник?» Не останавливаясь, ответил покупатель. «У меня ведь есть его описание!» Странная история, скажете вы, и, возможно, даже фыркнете. Какая глупость выбрать описание холодильника вместо него самого. Но ведь так же неразумно довольствоваться лишь знаниями о Боге но самого Бога не знать, не иметь с Ним личных, близких взаимоотношений. Можно проштудировать всю Библию и даже стараться тщательно соблюдать все, что написано в ней, но при этом совершенно не интересоваться личностью Бога и не стараться познать Его. А ведь религия как раз и нужна для того, чтобы найти Бога и жить с Ним. И если этого не произошло, то пользы в такой религиозности не больше, чем в инструкции от холодильника без самого холодильника. Религия не принесет нам счастье, пока мы не взыщем Бога всем сердцем, пока мы не познаем Его лично. Суть христианства именно в этом. Поэтому и Христос учил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоими. Вот главная заповедь. СТО нескучных ИСТОРИЙ В ЧЕТЫРЕ РУКИ Из желания вознаградить успех маленького сына в занятиях музыкой, мать привела его на концерт великого музыканта. Она усадила ребенка в зале, а сама, увидев неподалеку подругу, подошла к ней поздороваться. Мальчик который первый раз был на концерте, тем временем встал и решил исследовать местность. Увидев дверь с надписью «Вход воспрещен», он, естественно, тут же вошел внутрь. Тем временем в зале погас свет перед началом концерта. Мать поспешила на свое место, но не обнаружила там своего сына. Внезапно занавес поднялся, и лучи прожектора осветили сцену. И тут мать охватил ужас, потому что она увидела на сцене своего маленького сына, который сидел за роялем и наигрывал нехитрую, недавно разученную мелодию. В тот же самый момент стремительной и легкой походкой на сцену вышел великий музыкант. Публика ахнула, но мастер подошел к мальчику и сказал, «Не останавливайся, продолжай играть». Наклонившись, музыкант стал исполнять левой рукой басовую партию. Затем его правая рука опустилась на клавиши с другой стороны от ребенка, и он добавил живое бегущее облегато обязательную партию. Аудитория была совершенно очарована. Вместе великий пианист и мальчик превратили нелепую, забавную ситуацию в удивительную, уникальную – и подарили аудитории абсолютно неповторимый момент. Это был незабываемый вечер для всех, а особенно для маленького мальчика. О чем я хочу сказать напоследок? Нам далеко до Христа, до Его любви, до Его святости, точно так же, как этому мальчику далеко до мастерства великого пианиста. И порой многие люди, которые решаются начать жить по-христиански, пытаются понять Библию, приучиться молиться, время от времени испытывают трудности, неудачи и в итоге начинают унывать. Им даже порой кажется, что они вообще никогда не смогут стать хорошими христианами. Но Господь как бы шепчет нам каждому на ухо, «Не останавливайся, не останавливайся, продолжай играть. Старайся, сколько хватает сил. Делай то, что ты можешь делать, а все, что ты не сможешь». Сделаю я. Все твои недостатки я восполню. Только не отчаивайся и продолжай играть. Ведь я всегда рядом. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Новый Завет. Евангелие от Матфея.